Глава 13 Хантер договорился встретиться с обеими дочерьми мистера Николсона. Оливия, старшая из дочерей, та, с которым познакомился в доме покойного, попросила детектива приехать к ней в Эствуд. Ее младшая сестра Эллисон должна была подъехать туда же. Хантер и Гарсия прибыли на место в тридцать пять минут пятого. По меркам такого престижного района особняк был довольно скромным, но все равно куда больше и дороже — чем большинство жителей Лос-Анджелеса могли себе позволить. Поднявшись по осложенным из красного кирпича ступеням, детективы по мощенной дорожке миновали ухоженный палисадник. На клумбах уже росли летние цветы, радующие глаз. Перед рассчитанным на две машины гаражом стояли красный BMW третьей серии и новый и сине-черный Ford Edge. Роберт Хантер позвонил. Детективы подождались минуту, прежде чем Оливия открыла перед ними дверь. На женщине было черное платье без рукавов, доходившее до колен, и такого же цвета туфли. Волосы были собраны сзади в конский хвост. На лице — слой косметики, под которым, впрочем, явно проступали следы бессонной ночи, проведенной в слезах. Когда Оливия увидела Хантера и Гарсию, ее глаза вновь наполнились слезами. Но, сделав над собой усилие, она все же не разрыдалась. «Спасибо, что согласились с нами встретиться, мисс Николсон» сказал Хантер. Я же просила вас называть меня Оливией, растянув губы в подобие улыбки, сказала женщина. Прошу, входите. Следом за ней детективы прошли в отделанную с большим вкусом прихожую. Вазы с цветами и изысканная мебель делали помещение очень уютным. Оливия провела посетителей в первую комнату направо. Это был кабинет. Помещение было просторным. Всю южную стену от пола до потолка занимали стеллажи с книгами все здесь дышало элегантностью. Впрочем, суровость стиля могла бы стереть улыбку с лица всякого, кто сюда вошел. Даже если на улице с ясного неба ярко светило солнце, закрытые окна и опущенные шторы создавали гнетущую мрачную атмосферу. Единственным источником света была лампа, стоявшая в углу на высокой подставке. Возле массивного письменного стола с двумя тумбами стояла еще одна женщина в черном. На вид ей было около тридцати. Когда в кабинет вошли детективы, женщина обернулась и посмотрела на них. Эллисон Николсон была женщиной привлекательной, хотя и чересчур худой. Прямые черные волосы доходили ей до плеч. Темные живые глаза свидетельствовали о знакомстве с мрачными сторонами жизни, которые редко встретишь в ее возрасте. Они покраснели от слез. «Моя сестра Элисон», — представила женщину Оливия. Младшая сестра стояла, переводя взгляд с Хантера на Гарсию и обратно, — но руки им не подала. — Это детективы Хантер и Гарсия Элли, — подходя к сестре, сказала Оливия. — Мы сочувствуем постигшему вас горю, — начал Хантер. — Мы прекрасно понимаем, что вам сейчас тяжело, и не станем отнимать у вас много времени. Он выудил из кармана черный блокнот. — Вы не против, если мы зададим вам несколько вопросов? Женщины промолчали, и Хантер продолжил. «Вы обе в последний раз виделись с отцом в субботу?» «Да», — ответила Оливия. «Помните, когда вы туда приехали и в котором часу уехали?» «Я приехала раньше Элли. Днем я ездила по делам. Мы как раз открываем новый магазин». Хантер знал, что Оливия является владелицей сети магазинов «Здоровая пища», отделение которой расположены в центре Лос-Анджелеса. Эрисон же пошла по стопам отца и теперь работала в прокуратуре. «Я приехала где-то между половиной пятого и пятью часами», — продолжала Оливия. «Элли, я приехала в пять пятнадцать», — сказала Эллисон. Хантер их не перебивал. «Мы сели рядом с папой и, как обычно, стали разговаривать», — продолжала младшая сестра. «Вернее, пытались разговаривать. По выходным готовит Леви», — Эллисон кивнула в сторону сестры, «а я иногда ей помогаю. На кухне от меня мало проку». — Значит, это вы готовили ужин в субботу? — спросил детектив у Оливии. — Да, а потом мы поели. — А Мелинда Олис? – задал вопрос Гарсия. — Она всегда ужинает с нами. Милинда очень хорошая девушка, заботливая. — В котором часу вы уехали? — Леви уехала немного раньше, — сказала Эллисон, — а я около девяти. Оливия кивнула. — Вы, случайно, не видели постороннего человека на улице возле дома вашего отца? — «Или, быть может, вы заметили что-нибудь еще, что привлекло ваше внимание?» «Не помню ничего такого», — первая ответила Эллисон. «Я тоже не помню», — вторила ей старшая сестра. «Сегодня мы беседовали с Эмми Доусон. Она рассказала нам, что около трех с половиной месяцев назад к вашему отцу приезжали гости. Это были два человека, мужчины. Ваш отец говорил вам об этих встречах? Вы знаете, кто это может быть?» Оливия и эллисон переглянулись я знаю что окружной прокурор брэдли заезжал к папе когда узнал что он болен сказала эллисон да нам это уже известно глядя в свои записи заметил гарсия но там был еще один худой около шести футов ростом такого же возраста как и ваш отец карие глаза это описание подходит кому-нибудь из тех кого вы знаете оливия отрицательно покачала головой Половина сотрудников прокуратуры подходят под это описание», — выразила свое мнение Эллисон. «Ваш отец не упоминал о том, что у него бывал этот человек?» «Мне он ничего не говорил», — ответила младшая дочь. «Мне тоже», — произнесла старшая. «Странно. Папа ведь сообщил нам, что к нему заезжал мистер Брэдли». Хантер сунул блокнот обратно в карман. — Миссис Доусон рассказала нам. Ваш отец говорил о том, что собирается примириться с кем-то, рассказать этому человеку правду. Обе женщины нахмурились. — Вы знаете что-нибудь об этом? — Правду о чем? — спросила Эллисон. Гарсия пожал плечами. — Это мы и сами хотели бы выяснить. — Это касается дела, которое он вел? — Мы не знаем. Мы сказали вам все, что нам известно. — Не помню, чтобы папа говорил о том, что собирается с кем-то помириться, произнесла Оливия. Эми уверена, что он сказал именно это. Хантер и Гарсия одновременно кивнули. Оливия взглянула на Элисон. Мне папа тоже ничего такого не говорил. Оставался еще один вопрос. Хантер очень тщательно подбирал слова. Он старался говорить как можно непринужденнее. Увлекался ли ваш отец современным искусством? По выражению появившемуся на лицах женщин, детектив понял, что более неожиданного вопроса он просто не смог бы задать. «Например, скульптурой», — добавил он. Глаза сестер округлились от недоумения. «Нет», — не глядя на сестру, — сказала Оливия. «Этим интересовалась мама», — в то же время произнесла Эллисон. Глава четырнадцатая. Вопрос Хантера удивил Эллисон и Оливию но их ответы произвели на детектива такое же впечатление а почему вы спрашиваете чуть прищурив глаза поинтересовалась оливия хантер затаил дыхание надо было заблаговременно придумать подходящее объяснение дочери мистера николсона ничего не знали о скульптуре которую соорудил убийца если они узнают о случившемся психологическая травма будет огромной и женщина, возможно никогда от нее не оправятся «В комнате вашего отца мы кое-что нашли», — сухо ответил Хантер. «Вероятно, это осколок разбитой скульптуры». «В комнате моего отца?» Хантер кивнул. «Его вполне могли оставить там нарочно». Эти слова словно высосали кислород из воздуха. Обе женщины заметно напряглись. «Это сделал убийца?» — спросила Эллисон. «Да». На глаза Оливии снова навернулись слезы. «Что?» воскликнула Элисон, «Можно его увидеть?» «Сейчас он у судебных экспертов. Надо будет провести кое-какие анализы», — сделанным спокойствием сказал Хантер. «Вы, значит, говорите, что ваша мать любила скульптуры? Современные скульптуры?» Детектив быстро повернул разговор в нужное русло. «Да», — вытирая слезы, ответила Оливия. «Можно выразиться и так. Вообще-то, мама любила гончарное дело». Этим она увлекалась последние годы. Женщина указала на вазу средних размеров с букетом желтых и белых цветов, стоявшую на кофейном столике. — Это одна из маминых работ. То, что вы видели в прихожей, тоже ее. Оба детектива еще раньше обратили внимание на вазы. — Но мама также любила и скульптуры, — сказала Эллисон. Повернувшись, женщина указала на нечто, стоявшее на одной из книжных полок. Статуэтка была 10 дюймов в высоту и представляла собой две бесполого вида фигуры. Первая стояла, широко расставив ноги в стороны. Обе руки были вытянуты вперед. Вторая фигура, идентичная первой, стояла напротив, вернее, создавалось впечатление, будто она падает назад. Ее негнущееся тело застыло под углом 45 градусов к поверхности. Руки также простерлись вперед, сжимая первую фигуру. Можно взглянуть поближе попросил Хантер. «Да, конечно». Он взял статую и с минуту рассматривал ее со всех сторон. Статуэтка была сделана из глины, подставка из дерева. «Доверие», — прошептал он. «Что?» Гарси оторвал взгляд от статуэтки и посмотрел на напарника. «Доверие», — снова произнес Хантер. «Я подхвачу тебя, если ты упадешь». Оливий и Эллисон с удивлением уставились на него. Точно. — произнесла младшая сестра. — Вы совершенно правы. Мама изготовила такую же для меня и для папы. Эта статуэтка символизирует то, что мы всегда сможем довериться друг другу, что мы всегда будем рядом, чтобы не случилось. — Милая вещица! — вернув изваяние на место, сказал Хантер. — Это похоже на то, что вы нашли в комнате папы, — спросила Оливия. — Из чего изготовлен найденный вами осколок? — — Из какого-то металлического сплава, — солгал Хантер. — Возможно, из бронзы. Гарсия прикусил губу. — Значит, это не кусок маминой скульптуры. Она лепила только из глины. — Ваша мать много успела сделать? — Вас довольно много, а вот скульптур всего шесть. Оливия взглянула на сестру, еще у нее подтверждение своих слов. Элисон кивнула. Как уже сказала Элли, у нее в квартире стоит точная копия этой статуэтки, остальные четыре — в кабинете у папы. Глава пятнадцатая. Хандер не видел нужды и дальше докучать сестрам, оплакивающим смерть отца, но отношения между членами этой семьи разбудили в нем любопытство. Прежде чем день закончится, он съездит в дом покойного Дерика Николсона — и посмотрит в его кабинете на четыре статуэтки, созданные его женой Линси. Твое лицо произвело на меня сегодня неизгладимое впечатление, — сказал Гарсия, пока они шли к машине. — Оставленный убийцей металлический осколок, который, судя по всему, был когда-то частью скульптуры. Ты изобретателен. Даже я почти тебе поверил. А что, если бы их мать делала скульптуру из металла? — Это вряд ли, — ответил Хантер. «Откуда такая уверенность? Большинство скульпторов, особенно начинающие, работают с одним и тем же материалом. Так им удобнее. Те же, кто начинает экспериментировать, редко переходят от пластичной глины к твердому металлу. Такой переход требует совершенно другой техники ваяния». Гарсия со задаченным видом уставился на напарника. «А я и не знал, что ты ценитель искусства». «Я не ценитель, просто много читаю». В кабинете Дерека Николсона Роберт Хантер пробыл совсем недолго. Это была та самая комната, в которой сидела Миленда Уоллес, когда он впервые приехал в этот дом вчера утром. Вечером, когда Хантер вновь наведался на место преступления, все его внимание было посвящено спальне жертвы. От дома Оливии Вествуди, да, Чевиот-Хиллз детектив добрался всего за 10 минут. Отперев дверь, он вошел в дом, в котором когда-то, он был в этом уверен, «Жила счастливая семья. Теперь это здание навсегда отмечено зверским убийством, происшедшим в его стенах. Все счастливые воспоминания, которые прежде здесь обитали, навечно вычеркнуты одним актом невообразимого зла. Воздух в доме был душным, спёртым, а еще здесь воняло. Гарсия почесал нос, несколько раз откашлялся и позволил напарнику пройти первым. Хантер отворил дверь, ведущую в длинную, Обшитую деревянными панелями комнату. Вдоль двух стен тянулись книжные полки. Это место представляло собой типичный кабинет судьи большой стол с двумя тумбами и удобное кресло. Пахло старыми, обтянутыми кожей переплетами книг. Детективы сразу же заметили четыре статуэтки, о которых говорила Оливия. Две они обнаружили на книжных полках, одну на рабочем столе Дерика Николсона и еще одну на небольшом столике, стоящем возле кресла, обтянутого кожей цвета виски. Конечно, здесь статуэтки выглядели неуместно, но даже отдаленно не напоминали то уродство, которое оставил после себя убийца. — Ну, по крайней мере, мы знаем, что убийца не собирался подражать вот этому, — сказал Гарсия, ставя статуэтку, которую он держал в руках, обратно на столик. — Только бог знает, кому он подражал. Осмотрев все статуэтки, Хантер пробежал взглядом по корешкам стоящих на полках книг. Почти все они имели отношение к юриспруденции и праву, но несколько томиков были посвящены гончарству и керамике. В двух речь шла о современной скульптуре. Хантер снял одну книгу с полки и пролистал несколько страниц. «Ты думаешь, убийство на самом деле имеет какое-то отношение к тому, что Николсон сказал медсестре?» — спросил Гарсия. Все эти желания с кем-то примириться и открыть какую-то правду? Не уверен. У каждого из нас есть свои секреты. Но одни секреты куда важнее других. Один из своих секретов Дерек Николсон считал ужасно важным. Воспоминания о нем тревожили его настолько, что этот человек не хотел умирать, прежде чем не исправить что-то, и не обретет душевный покой. Хантер нарисовал в воздухе знак вопроса. — Хочешь сказать, что это что-нибудь дозначит? — спросил Гарсия. — Без сомнения, — ответил ему напарник. — К сожалению, мы не знаем, смог Дерик Николсон обрести душевный покой или нет. Согласно показаниям медсестры, он говорил о том, что мечтал о душевном покое между первой и второй неделями ее работы у Николсона. С этого времени он виделся только со студенткой, которая ухаживала за ним по выходным, своими дочерьми — и еще двумя мужчинами Хантер кивнул брэдли нашим таинственным кореглазом незнакомцем шести футов ростом поставив книгу на полку он потянулся за второй возможно окружной прокурор знает кто он завтра я с ним поговорю эми жила в комнате наверху сказал гарсия а мелинда над гаражом вне дома не думаю что убийца случайно избрал для своего черного дела выходные Конечно, нет. Взгляд Хантера непроизвольно метнулся сначала к потолку, а затем обратился на стены. Пока не понимаю откуда, но убийца знал привычки людей, живущих в этом доме. Он знал, когда они приезжают, а когда уезжают. Он знал, что дочери навещают Эрика Николсона каждый день. Проводят в доме у отца несколько часов, а затем возвращаются к себе. Он знал, когда старик останется в доме один и нанес удар в самое подходящее время. Он вполне вероятно знал, что охранную сигнализацию обычно не включают, а Дэрик Николсон не любит кондиционеров, поэтому балконная дверь, ведущая в его спальню, в это время года будет приоткрыта. — А это значит, что убийца следил за домом, — сказал Гарсия. — Причем не один день. Хантер повел головой, словно взвешивал слова Гарсии ты думаешь, что не все так просто?» — спросил Гарсия. Хантер кивнул. «Убийца бывал здесь и был знаком с членами семьи покойного». Глава 16. «И в чем проблема?» — спросил Эндрю Нэшерн, у механика, склонившись над углублением для стационарного двигателя, установленного в каюте его парусной лодки. Нэшерну исполнился пятьдесят год но на голове у него красовалась копна светло-каштановых волос, а на груди и руках бугрились мышцы. Всем и каждому он любил хвастать, что до сих пор умеет постоять за себя в кулачном бою. Шрам над левой бровью и чуть скошенный набок нос свидетельствовали о том, что в прошлом он занимался боксом. Эндрю Нэшерн целый год провел в ожидании официального начала летнего сезона. Конечно, в Лос-Анджелесе и на территории большей части Южной Калифорнии, Лето почти никогда не кончается, но первые недели июня многие владельцы парусных судов считают лучшим временем для того, чтобы ходить под парусом. Ветры в это время мягче и почти никогда не стихают. Океан спокойнее, чем когда-либо. Вода чище, а облака, как будто решили отправиться куда-нибудь подальше на пару недель. В начале каждого календарного года Нэшерн выбирал, в какое время идти в отпуск. Вот уже 20 лет. Он записывался на первые две недели лета, и все двадцать раз его отпуск проходил одинаково. Найшерн складывал одежду, припасы, рыбацкое снаряжение, и на четырнадцать дней исчезал в бескрайних просторах Тихого океана. Найшерн не ел рыбы. Он ее не любил. Мужчина рыбачил лишь ради удовольствия и спортивного азарта. Как только Эндрю вынимал крючок из жабр пойманной рыбы, он выбрасывал ее обратно в воду. Пользовался он исключительно округлыми крючками, потому что они не так серьезно ранили рыбу. Несмотря на то, что друзей у него было много, Нашерн всегда плавал один. Когда-то более двадцати лет назад у него была жена Джейн Умерла от инфаркта, возясь на кухне, пока он корпел на работе. Приступ случился так неожиданно, что Джейн не успела добраться до телефона. На тот момент, когда случилась трагедия, они состояли в браке всего три года. Нэшерн понятия не имел, что у его жены были проблемы с сердцем. Смерть Джейн произвела на Эндрю жуткое впечатление. Для него она была единственной. С первого дня их знакомства Нэшерн надеялся, что им суждено состариться вместе. Первые два дня после смерти жены были для него сущей пыткой. Много раз ему в голову приходила мысль свести счеты с жизнью и воссоединиться с Джейн. Нэшин даже запасся для этого экспансивные 9-миллиметровые пули с полостью в головной части, но так ни на что и не решился. Постепенно он смог избавиться от черной меланхолии, но больше не женился. Каждый день Эндрю вспоминал о покойной жене. Лето началось вчера, но когда Нэшан попробовал завести дизельный двигатель мощностью в 29 лошадиных сил, мотор закашлялся, фыркнул несколько раз и заглох. Эндрю дернул еще раз, но из этого тоже ничего не вышло. Некоторые мореходы при таких обстоятельствах вышли бы в море без двигателя, ведь в конце-то концов это парусная лодка. Впрочем, поступать столь опрометчиво Нэшер не стал бы. Это безответственно, а безответственным человеком он никогда не был. Однако ему повезло. Нэшер как раз собирался позвонить Уоррену Доннелли, своему механику, когда оказавшийся случайно поблизости незнакомый ему механик, только что закончивший ремонт стоящего рядом на приколе моторного катера, услышал надсадную кашель умирающего двигателя и поспешил Нэшерну на помощь. Это сэкономило Эндрю два, а может и больше часов впустую потраченного времени. Механик минут пять разглядывал двигатель со всех сторон. «Ну, — не выдержал Нэшерн, — "Плохие дела. Можно будет починить его сегодня?» Не поворачивая головы, механик поднял палец вверх, прося Эндрю не торопить его. Нэшерн придвинулся ближе, стараясь заглянуть поверх плеча механика. — В насосе для подачи смазки! Трещина! — наконец невозмутимый изрок механик. — Машинное масло протекает уже не первый день. Думаю, оно попало в топливную форсунку и засорило ее. Нэшерн непонимающим взглядом уставился на механика, О моторах он почти ничего не знал. Сможете это исправить. Смазочный насос не починишь. Трещина очень большая. Его придется заменить. Шутите! Механик улыбнулся. К счастью, это обычный смазочный насос, таких тут много. Они не часто рвутся, но время от времени бывает и такое. Посмотрю, может у меня в сумке найдется запасной. О, это будет замечательно! Жалко улыбаясь, сказал Нэшерн: "Посмотрите, пожалуйста. Без проблем. Отойди от двигателя. Механик склонился над своей сумкой с инструментами, которая стояла у ступенек трапа, ведущих на палубу. Сегодня у вас счастливый день. Есть у меня насос, не новый, но в вполне приличном состоянии. Уверен, он вам подойдет. Нэшерн улыбался уже искренне. Но сначала надо будет вытереть машинное масло." и прочистить топливную форсунку. На это уйдет минут десять, максимум пятнадцать». Эндрю взглянул на часы. «Замечательно, я смогу отчалить до заката». Механик вернулся к двигателю, и грязной промасленный тряпицей принялся вытирать машинное масло, которое накапало в топливопровод. «Далеко плывете?» Нэшерн, подойдя к холодильнику, вытащил оттуда две бутылки пива. «Еще не знаю. Ничего не планировал. Хочу поймать ветер. Как насчет пива?» «Нет, спасибо. Я напиваюсь только по выходным». Нейшерн открутил пробку, сделал глоток, а другую бутылку сунул обратно в холодильник. «Я себе другого отдыха просто не позволяю. Две недели подальше от всех. И теперь не можете дождаться отплытия. Прекрасно вас понимаю». — У меня настоящего отдыха не было... — механик задумался, а затем грустно рассмеялся. — Уже и не вспомню, когда я в последний раз отдыхал. — Вот видите, я сейчас места себе не нахожу. Эти две недели мои и только мои. — Чёрт! — отпрянув, воскликнул механик. Какая-то жидкость брызнула из мотора на доски настила. — Что такое? — спросил Нэшерн. На его лице читалась тревога. «Отсоединился топливопровод высокого давления». «Это плохо?» Механик оглянулся, словно что-то искал. «Мне нужен хомут. Пожалуйста, подержите этот шланг вот так, а я принесу». «Конечно». Отставив бутылку с пивом, Нэшерн взял в руки шланг и замер, придерживая его так, как показал ему механик. «Не отпускайте, я сейчас вернусь!» Нэшерн крепко прижимал палец. Его внимание было полностью сосредоточено на тонкой резиновой трубке. Он слышал, как механик гремит железками в своей сумке. «Это не помешает починить двигатель?» В ответ молчание. «Мне хотелось бы отплыть до заката!» Тишина. Звяканье позади стихло. «Эй!» нашер неуклюже повернулся. Механик взмахнул над головой раздвижным гаечным ключом так, словно это была бейсбольная бита. Для Нешерна время потекло неестественно медленно. Гаечный ключ с ужасающим треском обрушился на него. Челюсть раздробила в одном, двух, трех местах. Кожа рвалась на куски, обнажая на подбородке кровоточащие кости. Кровь жирными брызгами полетела во все стороны. Механик выбил Эндрю Нэшерну три зуба, и те отлетели, ударившись о деревянную перегородку. Большой осколок кости из раздробленной челюсти — Воскнулся в десну в том месте, где мгновение назад был коренной зуб. Кончик осколка коснулся нервного окончания выбитого зуба. От боли у Нэшерна потемнело в глазах. Удар был настолько сильным, что Эндрю отбросила назад. Спиной он ударился о двигатель, головой о деревянную панель над ним. Перед глазами у Нэшерна все поплыло. Кровь заполнила ему рот и потекла в горло, мешая дышать. Нэшерн попытался что-то сказать но изо рта у него вырвался жалкий, булькающий звук. За миг до того, как потерять сознание, Нэшерн увидел механика, застывшего над ним с разводным ключом в руке. — С тобой покончено! — злобно ухмыляясь, произнес механик. Глава семнадцатая Хантер добрался до административного здания полиции всего на несколько минут позже Гарси. Черт возьми, они и тебя достали! Воскликнул Карлос. — Журналисты снаружи. Напарник кивнул. — Они что, на пикник приехали? Не успел я выйти из машины, как ко мне подбежали трое и наперебой начали выкрикивать мне в уши свои вопросы. Не забывай, что убитый был прокурором. Его расчленили в собственном доме, на смертном одре, так сказать. Со дня убийства прошло всего трое суток. Да на таком материале телевизионный сериал можно снять, Карлос. «Журналисты убить друг друга готовы, лишь бы заполучить интервью у человека, ведущего это дело. Со временем они будут все больше слетать с катушек. Вот увидишь!» «Да знаю я!» — Гарсия налил себе и напарнику по большой чашке кофе из кофеварочной машины, стоявшей в углу. «Узнал что-нибудь стоящее?» Передавая Хандеру чашку, Гарсия кивнул на зажатую у него под мышкой книги. «Ничего!» — положив книги на стол, его напарник принялся за кофе. «Спасибо. Я полночи лазил в интернете, искал информацию обо всех скульпторах Лос-Анджелеса. Ничего полезного не узнал. Не думаю, что наш убийца подражал чему-нибудь, что было создано раньше». Гарсия вернулся за свой стол. «Я тоже так думаю. Сегодня поеду к окружному прокурору Брэдли», — сказал Хантер. «Спрошу его о том, не знает ли он, с кем Николсон хотел помириться незадолго до своей смерти». «А еще я хочу выяснить, не знает ли он второго гостя-старика. А не проще ли позвонить?» На лице Хантера появилось выражение, означающее неопределенность, но на самом деле детектив не любил вести расследование по телефону, вне зависимости от того, с кем ему приходилось общаться. При разговоре тет-а-тет -тет» можно было увидеть реакцию, мимику и непроизвольные движения тела человека, с которым беседуешь. Для детектива, специализирующегося на расследовании убийств, это очень важно. На столе Хантера зазвонил телефон. Прежде чем поднять трубку, он посмотрел на часы. — Детектив Хантер у телефона. — Роберт, я только что получила первые результаты анализов из лаборатории, — послышался голос доктора Холв. В нем звучала какая-то необычная напряженность. Детектив включил свой компьютер. — Слушаю, док. — Ну, первым делом, Спешу похвалить парней из лаборатории. Они очень старались, сделая муляж, который ты просил. Он уже готов? Да, они работали всю ночь. Скоро тебе его доставят. Замечательно. Ага, судебные эксперты обнаружили отпечатки пальцев пяти разных людей на месте преступления. На кухне, в ванной комнате, на перилах лестницы. Ну, не мне тебе рассказывать, как это делается. Короче говоря, как и предполагалось, пусто. Отпечатки принадлежат... Двум сиделкам, дочерям убитого и ему самому. Хантер молчал. Он так и предполагал, что ничего из этого не выйдет. Волосы найдены в тех же местах, что и отпечатки пальцев, и принадлежат тем же людям. Не думаю, что нам нужно проводить анализ ДНК. Анализ найденных волокон тканей еще не завершен. Те, что проверены, состоят из хлопка, полиэстера и акрила. Обычная ткань для повседневной одежды. Это ничего нам не дает. Хантер оперся локтем на стол. А токсикологическая экспертиза? Результаты получены, но пришлось немножко надавить на экспертов. Лаборатория и так перегружена. Доктор Хоув секунду помедлила, а потом продолжила. И тут начинается самое интересное. Еще больше злобы. Хантер взмахом руки привлек внимание Гарсии. Тот поднял телефонную трубку, состоящего на его столе аппарата. «И что такого показали анализы?» — спросил он у врача. «Мы уже знаем, что убийца пытался продлить мучение жертвы, перекрыв кровотечение из плечевой артерии правой руки хирургическими щипцами. Но с самого начала, признаюсь, меня очень сильно озадачило...» Отодвинув стул от своего стола, Хантер уселся на него и произнес. «Слабое физическое состояние жертвы. Это был не вопрос, а утверждение. Да». Николсон был болен раком легких в последней стадии. Его организм был слабее, чем у девяностолетнего старика. Запас его жизненных сил, способность выдерживать боль чрезвычайно уменьшились. Человек в таком физическом состоянии может умереть от шока, вызванного потери одного пальца. А Николсон потерял пять пальцев на руках, десять на ногах, язык и руку, прежде чем умер. Хантер и Гарсия встревоженно переглянулись. Как я и предполагала, обезболивающего ему не дали, — продолжала доктор Хофф, Но все равно накачали лекарствами выше крыши. Токсикологическая экспертиза обнаружила в крови высокое содержание нескольких медикаментов. Учитывая болезнь жертвы, в этом не было бы ничего необычного, если бы ни одно обстоятельство. Некоторые вещества вообще не должны были находиться в его крови. — Какие вещества? — Обнаружен высокий уровень профофенона — фелодипина и карвидилола. Взглянув на Хандера, Гарсия покачал головой. — Продолжай, док, но прошу, без химического жаргона. В школе я не получал хороших оценок по химии, да и школьные годы для меня давным-давно миновали. Что это за медикаменты? Пропофенон — блокатор натриевых каналов. Он замедляет приток ионов натрия в миокарду. Фелодипин — блокатор кальцевых каналов уменьшает высокое кровяное давление. Карвидилол бета-блокатор. Он мешает соединению норадреналина и адреналина с дальнейшим образованием бета рецепторов. Соединение трех этих лекарств, скорее всего, будет препятствовать выработке адреналина. На лоб Гарсии напоминал своим видом сушеный чернослив. Дох, я же говорил, что не получал в школе хороших оценок по химии. То же самое касается и биологии. Будем считать, что я семилетний пацан, и хочу знать, какой из всего этого можно сделать вывод. В двух словах, это сильнейший медикаментозный коктейль замедляет сердцебиение, снижает кровяное давление и не дает надпочечникам вырабатывать адреналин. Как вы знаете, у человека, если он чувствует угрозу своей жизни, вырабатывается адреналин. Это гормон страха и боли. Адреналин усиливает сердцебиение, способствует расширению дыхательных путей, готовя организм к борьбе или бегству. Гарсия все еще выглядел немного озадаченным. Значит, убийца уменьшил ток крови, сделал вывод Хантер, и выброс в кровь адреналина. Верно, подтвердила доктор Хоув. Когда тело чувствует опасность и боль, как в случае с отрезанием пальца или языка, организм качает больше крови в пораженный участок, мозг и мышцы. Обнаруженные медикаменты тормозили этот процесс. Сердцебиение оставалось на прежнем уровне, если не замедлялось, и из-за этого кровь бежала по венам значительно медленнее, и Николсон мог дольше истекать кровью. При этом ни один из этих медикаментов не является обезболивающим. «То есть жертва ощущала боль в полную силу, — понял Гарсия, — но могла дольше ее выдержать? — Вот именно. Если жертву нещадно режут, но при этом ни один из жизненно важных органов не пострадал, — Человек может умереть вследствие двух причин. Он истечет кровью или у него не выдержит сердце. Наш убийца пытался справиться с обеими проблемами с помощью медикаментов. Он не хотел, чтобы жертва быстро умерла. С другой стороны, убийца постарался, чтобы Николсон страдал как можно сильнее. Без операционной бригады ему пришлось производить ампутацию очень быстро, не то жертва вскоре истекла бы кровью. Этот лекарственный коктейль — очень ему помог. Женщина сделала паузу, размышляя над жестокостью произнесенных ею слов. «Я думаю, мы были правы, подозревая, что убийца разбирается в медицине, Роберт. Я бы сказала, он дока по этой части». Глава восемнадцатая Хантер и Гарси одновременно опустили телефонные трубки на рычаги. Положив локти на подлокотники своего стула, Хантер откинулся назад и нервно забарабанил пальцами. «Ладно», — взглянув на напарника, произнес он, — «это, конечно, займет много времени, но, учитывая тот факт, что все три лекарства без рецептов не отпускаются, начнем проверять аптеки и фармацевтов. Надо узнать, не продавали ли все три лекарства одному лицу. Я имею в виду три лекарства в одном рецепте. Кто знает, а вдруг нам улыбнется удача». Гарсия тем временем читал электронное сообщение, присланное доктором Хоуф, и выписывал название лекарств. «А как насчет списка преступников, которых Николсон отправил за решетку?» — поинтересовался Хантер. «Еще не готов, но работа в полном разгаре. Скажи ребятам, что надо будет проверить каждого из списка и выявить тех, кто получил медицинское образование, работал в больнице, доме престарелых». — Возможно, даже в гимнастическом зале. Гарси вопросительно приподнял бровь. — Инструкторам по фитнесу и личным тренерам известно, как оказывать первую медицинскую помощь, — пояснил Хантер. — Если любой из этого списка знает даже такую малость, как правильно наложить на рану бактерицидный лейкопластырь банд aid я все равно хочу об этом знать. В дверь постучали. «Войдите — Войдите! — не вставая крикнул Хантер. Дверь приоткрылась, и в проеме появилась очень симпатичная женщина невысокого роста в черном деловом костюме. крашеные в светлый цвет прямые длинные волосы, темнокарие глаза. В руке черный кожаный дипломат. Без сомнения, она была юристом или, по крайней мере, работала в этой сфере. «Это вы, детектив Хантер?» — глядя мужчине прямо в глаза, поинтересовалась она. «Да, чем могу быть полезен?» Женщина подошла ближе и протянула руку. «Алиса Бамонт, я, сотрудница бюро расследования окружного прокурора Лос-Анджелеса, работаю непосредственно с мистером Брэдли. Он сказал, что вам нужна моя помощь в расследовании убийства Дерека Николсона». С самоуверенным видом она крепко пожала Хантеру руку. Гарсия нахмурился. Хантер несколько секунд изучал стоящую перед ним женщину. В ее глазах читались опыт и знания, как академического характера, так и те, который дает тесное знакомство с улицей. Детектив видел, как Алиса Бамонт, вполне профессионально скользнув взглядом по кабинету, составила о нем свое мнение. Кое-что в ее поведении было Хантеру хорошо знакомо и понятно. «Окружной прокурор Брэдли дал мне вашу визитную карточку», сказал он. «Но, возможно, я его не совсем правильно понял. Я думал, что он имел в виду, — Если нам понадобится ваша помощь, то я могу вам позвонить. — Поверьте мне, детектив, вам моя помощь не помешает. Тон ее голоса был столь же самоуверенным, как ее манера держаться. Женщина повернула голову в сторону Гарсии. — А вы, должно быть, детектив Карлос Гарсия? — Легендарный и неповторимый, — пошутил тот, пожимая протянутую руку. Алиса не улыбнулась. Она подошла к столу Хантера, поставила на него свой дипломат, открыла и извлекла оттуда несколько листов бумаги, соединенных вместе с помощью степлера. «Это список преступников, которых Дерек Николсон отправил или помог отправить в тюрьму. Она протянула листки Хантеру. Здесь вы найдете довольно неприятных субъектов. Список составлен по убыванию тяжести преступления. Первыми идут садисты. За ними следуют те, кто вышел на свободу, освобожден под подписку или взят на поруки». Алиса перевела взгляд на Гарсию. «Я уже проверила. Никто из тех, кого Дерек Николсон отправил за решетку за преступления, связанные с насилием, в последнее время не вышел на свободу. Никто не сбежал. Дела тех, кто совершил не такие серьезные преступления, не произвели на меня особого впечатления. Эти преступники либо до сих пор отбывают свой срок, либо освобождены досрочно по той или иной причине. В любом случае, они не похожи на людей, способных на такое». «Вы бы удивились, если бы узнали, на что способны некоторые люди», — сказал Гарсия и придвинулся к напарнику, желая заглянуть в принесенные бумаги. «Особенно опасны те, кто выглядят сущими овечками». «Вы читали их дела?» — спросил Хантер. «Только самые важные». «А кто определил их важность? Вы?» Алиса не ответила. Хантер секунду смотрел на нее, а потом вновь уткнулся в бумаги. Список состоял из более чем девятисот имен. «Вы сказали, что никто, совершивший насильственные преступления, не был освобожден в последнее время. О каком конкретно сроке идет речь?» «О годе. Надо будет взять более длительный срок. Без проблем какой?» «Для начала пять лет. Может быть, десять. Предоставьте в мое распоряжение компьютер, подключенный к интернету, и через несколько минут все будет готово. Мне надо знать, за какие преступления осудили каждого человека в этом списке». «Тут все написано сразу же после фамилии и возраста», — произнесла Алиса с едва различимыми резкими нотками в голосе. Хантер не отрывал глаз от ее лица. «Тут написано «Убийство» убийство при отягчающих вино обстоятельствах, вооруженное ограбление и так далее. А нам нужно знать, что конкретно они сделали, каким оружием пользовались, сколько крови при этом пролилось, совершил ли преступник насильственные действия, потому что утратил контроль над ситуацией, или это ему просто нравилось. Нам нужно что-то более конкретное. Без проблем, только предоставьте мне доступ к компьютеру». Ещё нам нужна информация об их родных и о подельниках, которые остались на свободе. Не исключено, что они достаточно сумасшедшие, чтобы мстить за своего кровного родственника или приятеля. Без проблем. Глаза Хантера скользнули по списку. Он посмотрел на Гарсию, а затем снова на Алису. «Вы производите впечатление очень самоуверенного человека. Вы на самом деле такой хороший специалист». На долю секунды лицо женщины осветила улыбка. «Я замечательный специалист», — не колеблясь, — заявила она. «Дайте мне компьютер, и я тотчас же приступлю к работе». Алиса указала рукой на список в руке детектива. «А пока у нас есть это». Повисла тишина. «У нас?» — переспросил Гарсия. «Окружной прокурор Брэдли хочет, чтобы я вам помогала. Теперь я часть команды, или я ошибаюсь?» Алиса взглянула Хантеру прямо в глаза. «Мисс Бамонт, кладя бумаги на стол, воскликнул Хантер. «Мы — специальный отряд убойного отдела, а не Клаб Мэтт. Мы понимаем, что окружной прокурор хочет добиться результатов. Этого хотим и мы. Мы благодарны вам за помощь. Этот список — большое подспорье, вы правы. Но я просто не имею права допускать вас к расследованию без разрешения моего капитана». Во-первых, она не любит, когда гражданские вмешиваются в расследование». Алиса улыбнулась и подошла к доске, на которой канцелярскими кнопками были приколоты все фотографии с места преступления. Походка у нее была очень сексуальной, медленной и плавной. Казалось, женщина прекрасно осознает, что мужчинам приятно за ней наблюдать. «Не скромничайте, детектив. У вас есть все права привлекать меня к расследованию по своему усмотрению». Без тени раздражения в голосе заявила она. «Я проверяла. Это вы отдаете команды, а все остальные их исполняют. В любом случае, окружной прокурор Брэдли переговорил с начальником полицейского управления Мартином Коллинсом, а тот, в свою очередь, пообщался с капитаном, который не любит гражданских. Признаюсь, у нее не было иного выхода. То же, кстати, касается и вас. Окружной прокурор Брэдли всегда добивается того, чего хочет». Хантер прекрасно понимал, что протестами все равно ничего не изменишь. Детектив терпеть не мог, когда посторонние вмешивались в его расследование, указывали, что ему делать, а что нет. Из-за этого он пользовался репутацией человека, который не всегда следует формальностям, но окружной прокурор Лос-Анджелеса как-никак находился куда выше его в служебной иерархии. Иногда ради того, чтобы добиться своего, можно пойти на уступки, поэтому Хантер промолчал. Глаза Алисы скользнули по фотографиям. Боже мой! вырвалось у нее. Женщина поспешно отвернулась. Хантер не отрываясь смотрел на нее. Я хорошо знала Деррика, сказала Алиса уже не таким самоуверенным тоном. Я помогала ему во многих делах. Я лично посодействовала тому, чтобы многие из этого списка оказались за решеткой. Деррик был хорошим человеком и такой смерти не заслужил. «Я хочу и смогу вам помочь, потому что в этом деле я лучше. Пожалуйста, дайте мне возможность помочь вам поймать того сукина сына, который так обошелся с Дериком. Глава девятнадцатая. Пока Хантер думал, что ответить, раздался стук в дверь. «Напряженное сегодня утро», — пошутил Гарсия, прежде чем громко сказать «Войдите». «Извините, сэр», — раздался мужской голос из-за двери. «У меня заняты руки!» Собравшиеся в комнате нахмурились. Гарсия подошел и распахнул дверь. Одетый в новенькую форму молоденький полицейский, которому совсем недавно, судя по всему, перевалило за двадцать, стоял в коридоре. Обе его руки были заняты большим свертком — черные полиэтиленовые пакеты, скрепленные клейкой лентой. «Из лаборатории судебной экспертизы! Для вас, детектив!» «Ага, спасибо, сейчас возьму!» Протягивая руки к свертку, сказал Гарсия. Сверток оказался куда легче, чем могло показаться по его внешнему виду. Внизу он был плоским, так что молодой полицейский без труда передал его Гарсии. Поставить его под доску? Спросил тот Хантера, позволяя двери медленно закрыться у него за спиной. Да. Хантер освободил небольшой столик и придвинул его ближе к доске с фотографиями. Гарсия аккуратно поставил сверток на стол. — Что это? — поинтересовалась Алиса, подходя к столу с другой стороны. — Муляж вот этого в натуральную величину! — ответил Гарсия, указывая пальцем на одну из фотографий на доске. Хантер видел, что Алиса на секунду затаила дыхание. — Вы прежде работали непосредственно с теми, кто расследует убийство? — спросил он у женщины. — Нет! — твердым голосом ответила Алиса. — Ни тени неловкости! Вытащив перочинный ножик из кармана, Хантер принялся легко разрезать клейкую ленту. «Я уже говорил вам, что у нас здесь не клуб, Мэтт. Хотите, оставайтесь, но пикников я вам не обещаю». «А я не люблю пикники», — не сдавалась Алиса. Хантер и Гарсия сорвали черный полиэтилен. Тот легко опустился на пол. Некоторое время единственным звуком, который слышался в помещении, Был шум вентилятора, стоящего на высокой подставке за столом Гарсии. Доктор Хоув была права. Судебные эксперты проделали огромную работу, создав за короткое время очень точную копию той мерзости, которая была обнаружена на месте преступления. Муляж был выполнен из белого гипса и размещался на легкой деревянной подставке. Даже не раскрашенный, он производил жуткое впечатление. Хантер ощутил, как у него на голове шевелятся волосы. У Алисы перехватило дыхание. Роберт почувствовал, что не может оторвать глаз от мулежа. Образы того, с чего была сделана эта копия, подобно фейерверкам, начали взрываться в его памяти каждую секунду. Его подсознание воскресило в памяти те чувства, с которыми он впервые переступил порог спальни Деррика Николсона два дня назад. В нос ударила тошнотворная вонь. Хантер вспомнил забрызганные кровью стены и пол, вспомнил, как капли крови, Запеклись на скульптуре человеческого тела. На мгновение он снова увидел кровавую надпись на стене. «Хорошо, что ты не включила свет». «Вы не против, если я налью себе воды?» — нарушив тишину, спросила Алиса. Слова женщины прервали групповой транс, в который впали детективы. Хантер и Гарсия часто заморгали. «Пожалуйста», — сложив руки на груди, произнес Хантер. Его внимание до сих пор полностью занимал муляж. Отойдя в сторону, он взглянул на скульптуру с другой стороны. Гарси отступил на пару шагов, словно хотел окинуть взглядом всю сцену целиком. Ничего, ничего, что они встречали в жизни. Увиденные образы не повлекли за собой никаких ассоциаций. «Ничего более гротескного, я, признаюсь, не видела», — поделилась своим мнением Алиса, Осушив стакан воды с таким видом, словно заливал обушующий внутри себя пожар. И судя по вашему виду, вы тоже. Со временем мы разберемся, сказал Хантер. Женщина плеснула себе в стакан еще воды. Я знаю человека, который сможет вам помочь.